Глава 52. Столик стоял в середине обеденного зала «Дель Монико». Мерцающий газовый камин у стены придавал уют и изысканные обстановке. Вдоль другой стены выстроилась по стойке смирно целая армия официантов в черных фраках с белыми галстуками и таких же белых фартуках. Глаза их блуждали по залу, чтобы не пропустить взмаха пальца или взгляда посетителя». Прекрасная цветочная композиция позади стола создавала иллюзию уединения и наполняла воздух ароматом роз и пионов. Была половина третьего, и в Дельмоника, заполненном до отказа обитательницами Пятой авеню, подавали чай. В зале слышался низкий гул разговоров, легкое позвякивание чашек и ложек, приглушённый шорох официантов, сновавших туда-сюда с чайниками и прекрасными серебряными подносами где рядами лежали кексы и сэндвичи. Лэнг вызвался поддержать стул Констанс, взяв на себя обязанность официанта. Потом сел напротив и расправил салфетку на коленях. Официант склонился над ним в ожидании заказа. «Позвольте спросить, что вы желаете, сэр?» «Поздний чай», — сухо ответил Лэнг. «Эрл Грей, сэндвичи, кексы и птифур». «Да, сэр, сию минуту». Официант мигом исчез. Лэнг обернулся Констанс. Я так рад, что мы договорились об этой встрече, ваша светлость, сказал он с тягучей чувственной улыбкой. Чай, кекс очень хорошие, но оптифуры просто превосходны. Констанс ответила не сразу. Теперь, не отдурманенная безумием бала, она смогла лучше изучить его лицо. Он выглядел точно так же, как и в ее воспоминаниях: бесцветная кожа, бледные сапфиры глаз на странно утонченном лице, светлые волосы, стройная фигура, излучавшая, впрочем, немалую силу. Было неприятно видеть отчетливое семейное сходство с Пендергастом. Выражение ледяного равнодушия напомнило ей о Диогене. Попытки Лэнга очаровать Констанс и узнать о ней как можно больше, предпринятые во время танца, а особенно его приглашение посидеть за чаем, уже на следующий день встревожили ее. Она напомнила себе, что он умен и опасен, но именно поэтому следовало действовать. 7 января было уже близко, гораздо ближе, чем казалось, Констанс не могла предугадать, как поступит или отреагирует Лэнг. Оставалось лишь вывести доктора из равновесия и перехватить инициативу, нацелившись в самую уязвимую его точку, то, к чему он больше всего стремился. Но одновременно приходилось проявлять осторожность, предельную осторожность, чтобы не перегнуть палку. С Лэнгом этого нельзя было допустить. Она старалась спрятать внутреннее беспокойство и отвращение к нему под маской легкости и беззаботности. «Доктор Лэнг, вы говорили, что интересуетесь ядами. Это очень любопытно. В каких целях?» «Всего лишь одно из многих увлечений», — небрежно махнул рукой Лэнг. «Моя основная специализация — психиатрическая хирургия. Под этим я понимаю хирургию мозга, которая меняет поведение пациентов, страдающих психозом». «Звучит довольно-таки пугающе». «Вовсе нет», — усмехнулся он. «Мне посчастливилось учиться у молодого неспровергателя авторитетов блестящего немецкого врача Эмиля Крепелина, убежденного, что раннее слабоумие — это клиническое расстройство, требующее скорее лечения пациента, чем его заключение. С хирургической точки зрения проникновение в череп из благих побуждений — одна из древнейших медицинских операций, о которых сохранились свидетельства. Хотя, конечно же, те, кто применял этот метод в прошлом, пребывали при скорбном заблуждении — «А сегодня у нас есть возможность навсегда снять ужасные и временами опасные для окружающих симптомы омственного расстройства». «Разумеется, слышала трепануция, но не думала, что бывают операции на мозге». «В каком-то смысле это новинка. Тем не менее, врачи уже достигли заметного прогресса». «А где вы принимаете больных?» «В больнице Бельвио. «И больше нигде?» Кроме того, я оказываю услуги несчастным и обездоленным. Какое благо для них и какое великодушие с вашей стороны. Однако вернемся к вашему увлечению ядами. Вы не ответили на мой вопрос. Меня интересуют действия соединений, которые вмешиваются в естественные биологические процессы. Изучение биологических токсинов помогает пролить свет на фундаментальные тайны жизни. Вы проводите эксперименты с ядами? Я имею в виду на животных. «Ваша светлость, вы на редкость любопытная юная особа». Снова усмехнулся он. «Нет, все свои опыты я ставлю в искусственных условиях на клеточных культурах». «Но я полагаю, что великое искушение сделать это на живых организмах». По лицу Лэнга пробежала тень недовольства, если не подозрения. «Ваша светлость, давайте поговорим о более приятных предметах. Вот, кстати, наш чай». Один официант поставил на стол чайник, другой — два серебряных гиридона. На первом лежали великолепные птифуры, на втором были разложены сэндвичи-канапе со снятой корочкой. «Позвольте налить вам чай, сэр», — спросил официант. «Мы сами нальем, как вам угодно». Оба официанта удалились. Лэнг помолчал и заговорил снова. «А теперь расскажите подробнее о вашей прославленной семье», и о том, почему вам пришлось покинуть родные края. Должен признаться, я ни разу в жизни не встречал герцогиню». Констанс изобразила понимающую улыбку. И все еще не встретили. Он с любопытством посмотрел на нее. «Как это?» «Я не герцогиня, как вы, несомненно, уже заподозрили». Брови Лэнга поползли вверх. «Нет?» «Раз уж мы заговорили об этом, давайте проясним еще кое-что». «Это не вы пригласили меня сюда, а я вас». Лэнг на секунду растерялся, и Констанс продолжила. «Я с самого начала спланировал нашу встречу. Я предложила пригласить вас на бал. Я перехватила вас у входа. Я изготовила скульптуру Азимандии, зная, что вы в восторге от этого стихотворения». Она с большим удовлетворением отметила, что бледное лицо Лэнга совсем побелело, но через мгновение он справился с собой. «Позвольте мне обслужить вас, ваша светлость». В его голосе звучала ирония. Он наклонил носик чайника над чашкой Констанс. «Благодарю вас». Она положила в свою чашку кубик сахара и плеснула немного молока. Лэнг налил туда исходящий паром напиток с помощью щипчиков, разложил на тарелке Констанс разнообразные сэндвичи, а потом положил еду себе. «Итак, объясните, почему вы так стремились познакомиться со мной?» «А кто бы не захотел познакомиться со знаменитым Енохом Лэнгом, хирургом-психиатром» практикующим врачом больницы Бельвью. Он ждал продолжения, старательно сохраняя безучастное выражение лица. Констанс отпила чая, превосходно заваренного, с густым ароматом бергамота. Один глоток, другой, третий. И поставила чашку на стол. «Вы заинтриговали меня, доктор Лэнг?» Наконец произнесла она. «Я опольщен». На его губах заиграла улыбка. Констанс вдруг испытала желание стереть ее, но одновременно вспомнила что нужно придерживаться плана и не торопить события. «Мне кое-что известно о вас. Еще один небрежный глоток. К примеру, я знаю, что вы потратили огромные средства на приобретение редких химических ядов, реагентов и лабораторного оборудования». «Это совершенно нормально. Я же занят важными исследованиями». «Возможно. При этом вы не ограничились редкими и ужасными ядами змеи-пауков, а исколесили весь свет, собирая ядовитые вещества», не оставляющие следов как замедленного, так и мгновенного действия, те, которые не имеют вкуса, цвета и запаха. Вы находили в коже лягушек Амазонии, в плавательных пузырях рыб Японии, в щупальцах медуз южных областей, в ядовитых грибах Африки, в гигантских шершнях Индо-Китая. Вы собрали великолепный арсенал ядов и теперь исследуете эти токсины, определяя химический состав. Вам даже удалось синтезировать и, скажем так, усовершенствовать некоторые из них, Это возвращает нас к вопросу, который я задала чуть раньше. «В каких целях?» «И правда, в каких целях?» Ланг по-прежнему улыбался, но лицо его застыло, словно пруд зимой. Взглянув на него, Констанс поняла, что пришло время нанести удар. «Поскольку вы уклоняетесь от ответа, я могу объяснить сама. У вас есть план, план, выполнение которого займет годы, десятилетия, возможно, даже столетия». «И что же это за план?» «Уничтожит человеческую расу, которую вы считаете отвратительной, жестокой и злобной чумой, заразившей землю». «И это еще не все, что я знаю о вас, Антуан». Лэнг сделался неподвижным, как восковая фигура. И тут, наконец, эмоции прорвались наружу, отобразившись на его застывшем лице. Оно словно сжалось, выдав изумление и тревогу, настолько сильное, что их невозможно было сдержать. «Я понимаю, как вы потрясены». На вашем месте я бы почувствовал то же самое. Но проблема в том, что поиски универсального яда или другого средства, способного истребить вид Homo sapiens, вероятно, займут столько времени, что ваша жизнь закончится раньше. Вы уже поняли это и занялись решением другой задачи — продлить собственную жизнь. Она замолчала. Позади них, со стороны цветочной композиции, послышался шорох. Один из официантов обходил цветы, расправляя их, удаляя засохшие стебли и добавляя новые из корзины. Дожидаясь, когда он уйдет, Констанс с удовольствием наблюдал за тем, как Лэнг пытается справиться с выражением своего лица. Наконец официант удалился. «Как вы...» — сдавленным голосом начал Лэнг, но умолк на полуслове. «Как я узнала?» Констанс наклонилась над столом и продолжила уже тише. «Я вам ни за что не расскажу». И вы лишь напрасно потратите время, пытаясь выяснить это. Но не тревожьтесь, я не намерена разоблачать вас. Хладнокровно взяв в тарелке сэндвич, она откусила маленький кусочек. Ветчина с горошком и мятой восхитительно. Она откусила еще раз и запила чаем, потом кивнула на чашку Лэнга. «Доктор Лэнг, ваш чай остынет». Он осушил чашку и поставил ее на место, бестактно звякнув фарфором по столу. «Чего вы хотите?» — выдавил он из себя. «Давайте пока наслаждаться чаем, согласны?» Констанс взяла щипчиками кубик сахара, бросила в свою опустевшую чашку, добавила молока и налила чай. Помешав напиток серебряной ложечкой, она положила ее на блюдце и сделала неторопливый глоток. Затем выбрала еще один сэндвич канапе и изящно взяла его большим и указательным пальцем. Думаю, ростбив с томатами и хреном. — проговорила она и откусила кусочек. Через мгновение Лэнг тоже наполнил свою чашку. Ей показалось ли, его рука дрожала. Она нанесла удар, теперь нужно отступить и убедиться, что воздействие не было слишком сильным. «Я пришла к вам с предложением», — сказала Констанс. «С предложением?» — с вымученной улыбкой повторил Лэнг. «Я должен был догадаться». «Если мы вступаем в деловые отношения, могу я, по крайней мере, узнать ваше имя?» «Нет, не можете. А вопрос о том, чего я хочу, мы отложим. Сейчас важно другое». «У меня есть то, чего хотите вы». «И что же это скажите на милость?» Оставалось только восхититься тем, как быстро вернулся к нему саркастический тон. «Арканум». Он снова уставился на нее в потрясение. «Ваши исследования в области психиатрической хирургии указали правильный путь. Чтобы получить арканум — эликсир для продления жизни, вам нужны опыты на живых людях». «Это довольно абсурдно», — проговорил он. «Прошу вас, давайте обойдемся без этих невежественных возражений. Дело в том, что мне известна полная последовательность синтезирования арканума, который вы пытаетесь найти. Я отдам ее вам, но это будет обмен». «Обмен? На что?» Зрачки его глаз превратились в крохотные точки. «Как я уже сказала, мы отложим этот вопрос». Констанс достала из Редикюля небольшой блокнот в кожаном переплете и золотистый карандаш. Открыв блокнот, она начала писать. Несколько минут не было слышно никаких звуков, кроме скрипа грифеля по бумаге. Затем она развернула блокнот и подтолкнула к Ленгу. Тот поднял блокнот и стал рассматривать написанное. «Вы понимаете, что это такое?» — спросила Констанс. Лэнг продолжал смотреть блокнот. Давным-давно она отыскала и запомнила описание длинного и сложного химического синтеза, содержавшееся в записных книжках самого Лэнга. Ему предстояло появиться там через много лет. Даже Пендергаст не знал, что она обладает сведениями об изначальном арканами. Констанс подозревала, что он тоже нашел их, вступив во владение особняком на Риверсайд-Драйв но они никогда не говорили об этом. «Это невозможно», — произнес наконец Лэнк напряженным голосом. «Значит, вы оценили эти записи. Они намного упростят задачу. Эти химические уравнения и реакции...» Она кивнула на блокнот. «Касаются лишь первых 12 этапов синтеза Арканума. Разумеется, данных намного больше. Инициирующие факторы, катализаторы, ферменты, субстраты...» Промежуточные стадии вравнений и формула — все необходимое. И все это у меня есть. Она внимательно наблюдала за Лэнгом, листавшим страницы. «Это поразительно», — пробормотал он. «Не могу поверить. Как же вам это удалось?» Лэнг был настолько поглощен формулами, что все остальное для него померкло. Именно то, о чем он мечтал, на это и рассчитывал Констанс. «Прибавлю еще кое-что». Продолжила она. «Я не утверждаю, будто сама разработала этот синтез. Вы ведь не предполагали, что один занимаетесь поисками источника вечной молодости? А о том, чего хочу я, вы узнаете в момент совершения сделки». Ленка опять выглядел озадаченным. «Откуда мне знать, что я смогу предоставить вам то, чего вы хотите по первому требованию?» «Слушайте внимательно. Я точно знаю, у вас есть то, что мне так необходимо». Мы встретимся в полночь 27 декабря в общественном сквере на пересечении Чемберс и Сентер-стрит. Со мной придет один помощник или, может быть, два с единственной целью — обеспечить мою безопасность. Тогда и только тогда я назову свою цену. После этого вы отправитесь за тем, что мне нужно, и привезете в этот общественный сквер. А я передам вам блокнот с полным описанием синтеза Арканума. Он быстро обдумал условия. «Вы ставите меня в неловкое положение. А что, если я не соглашусь уплатить вашу э, цену?» «Вы сочтете ее вполне посильной для вас и даже умеренной в таких обстоятельствах. А если откажетесь, то никогда больше не увидите ни меня, ни Арканум. Разумеется, никакого продолжения переговоров не последует». Но почему бы не назвать цену прямо сейчас? Я убедился бы, что она приемлема для меня. Это не обсуждается». «У вас есть мои условия, а теперь скажите, согласны вы на них или нет». «Сегодня воскресенье», — проговорил он. «Затем следует сочельник, Рождество и День подарков. Мой э, банк не будет работать до 27 декабря. Полагаю, вы хотите денег?» «Не испытывайте мое терпение новыми вопросами. Мне нужен ваш ответ». Лэнг опять замолчал. Констанс была совершенно уверена, что знает, о чем он думает. Общественный сквер, где она предложила встретиться, располагался всего в одном квартале от частного банка, через который Лэнг проводил все свои финансовые операции. По сути, это сыграло решающую роль при выборе отвлекающей даты — 27 декабря. Из осторожности Констанс не сказала ни слова о лаборатории Лэнга или о каком-нибудь другом месте, где он занимался своими исследованиями. Кабинет Шоттама и тоннели под ним, в одном из которых спрятали Мэри. Находились почти на таком же расстоянии от сквера, но с другой стороны. Лэнк решит, что ей нужны деньги, поэтому она и повторяла так часто слово «цена». Или, возможно, он предположит, что она потребует другую ценность, которую он хранит в банковском сейфе. Это его естественное состояние — предполагать. Но о том, что ей нужна одна из его жертв, он подумает в последнюю очередь. Констанс не сомневалась, что так оно и есть, и она хотела сыграть на этом, чтобы ускорить обмен. Констанс старалась запутать Лэнга, вывести его из равновесия, насколько ей хватало смелости. Отдавать ему настоящее арканом она не собиралась, ни в коем случае не желая содействовать в выполнению смертоносного плана. Незначительные изменения сделали бы этот план неосуществимым, при том, что Лэнг продолжал бы верить в подлинность полученных сведений. Впрочем, это было чистой формальностью. Через несколько дней, недель или месяцев ему все равно предстояло погибнуть от руки Констанс я согласен на ваше предложение сказал лэнг она протянула руку за блокнотом лэнг с надменным видом придержал его но все таки вернул констанс положила блокнот в редикюль подцепила щипчиками птифур элегантно откусила от него и стала смаковать превосходно как вы обещали доктор лэнг а теперь я должна покинуть вас большое спасибо за чай хлопотливый официант в непременном черном фраке с белым галстуком закончил приводить в порядок цветочную композицию и держа в руках корзину с увядшими цветами повернулся к служебному выходу из роскошного обеденного зала дель моника у самых дверей он обернулся его серебристые глаза остановились на мужчине и женщине допивавших чай затем он повернулся с кошачьей ловкостью юркнул за дверь и направился в сторону площади лон -Гакр.